Не живут, а волочат жизнь как верёвку по вину за собой. А между тем, казалось бы, так просто сердце владыки открыть и сердцем к нему устремиться. Всё дано давно. Но огненные слова Спасителя сделали мёртвую шелухую и лишили их содержания, и остались нищим. Ныне время пришло очистить великий завет.